Глава десятая. Выпив рюмок по пяти русской водке и по бутылке вина, мужчины раскраснелись, развеселились и, шумно разговаривая, начали уходить из ресторана. — Почем за водку взяли? — спрашивала Глафира Семеновна. — По французскому четвертаку за рюмку, — отвечал Канурин. Вот оно, как нашу родную российскую водочку здесь ценят. Стоит пить. Ведь это я жалею на наши русские деньги, то по сорок копеек, а между тем здесь хороший коньяк по двадцати пяти сантимов за рюмку продается. Коньяк или простая русская водка, барынька Перед едой, ежели-то лучше нашей очищенной, Никакого хмельного товара не сыщешь. Да ведь вы рубля на два Каждой, стало быть, водки-то выпили. Вот тоже охота. — Где наша не пропадала? — махнул рукой Канурин. Зато нашу матушку Русь вспоминули. — Да и что тут считать? Считать нехорошо. Через это, говорят, люди сохнут. Проходя по залу, они заметили расставленные столы и группировавшуюся около них публику. «Это что такое смотрят? Уж опять какого-нибудь зверя не показывают ли?» спросил Николай Иванович Капитона Васильевича. «А вот тут для вас может быть интересно, ежели хотите попытать счастье. Тут игра в лошадки...» И в железную дорогу. «Как? Игра в лошадки!» — воскликнул Канурин. «Очень просто. По здешнему это называется рень. Скачки. Ну, а наши русские зовут игрой в лошадки. Да вот, посмотрите. Два франка поставишь — четырнадцать можешь взять». «Рулетка?» — спросили все вдруг. Канурин и супруги Ивановы. «Нет, не рулетка. Настоящая рулетка в Монте-Карло, а здесь на манер этого. Тоже для того устроено, чтобы из публики деньги выгребать. На лошадках приезжие обыкновенно приучаются к настоящей рулетке, ну а потом на ней же и кончают, когда в рулетку профашпилятся. В рулетке меньше пяти франков ставки нет, а здесь в игре в лошадке два франка ставка». А в железную дорогу так даже и последний франк принимают. «Клади и будь счастлив, кроме осетра и стерляди», рассказывал капитан Васильевич, подводя к столу. На круглом зеленом столе, огороженном перилами, вертелись восемь металлических лошадок с такими же жокеями, прикрепленными к стержню посередине и приводились в движение особенным механизмом, Механизм каждый раз заводил, находившееся при столе крупье с закрученными усами. Другой крупье, гладко бритый и с красным носом, обходил с чашечкой стоящую вокруг публику и продавал билеты с номерами лошадей и взимал по два франка с каждого взявшего билет. Вот так штука, произнес Канурин. Как же тут играют-то? А вот берите сейчас билет за два франка, тогда узнаете отвечал капитан Васильевич. «Что же, можно попробовать. Будто бы на два франка две рюмки очищенной проглотить. Эй, Мусю, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда билет. Вот два четвертака». Крупье с красным носом принял от Канурина в чашечку два франка и дал ему билет. «Четвертый номер», сказал Канурин, озвертывая билет. «Это что же земляк обозначает?» «А вот сейчас завертят машину», «Побегут лошадки, и ежели лошадка под номером четвертым остановится, опередивший всех остальных, то вы четырнадцать франков выиграете», отвечал капитан Васильевич. «Механизм заведен». Лошадки побежали, обгоняя одна другую. Канурин и супруги Ивановы внимательно следили за бегом. Вот лошадки остановились. «Сапт!» — воскликнул усатый крупье. «Это что же обозначает?» Задал вопрос Канурин капитану Васильичу. Седьмой номер выиграл. Лошадь под номером седьмым первая пришла. А я. А вы проиграли с своим четвертым номером. Канурин сделал гримасу и привстал. Вот тебе и здравствуй! Два французских четвертака уж умыли купца, проговорил он. Что же теперь делать? Отходить прочь и вынимать еще два франка и отыгрываться. Надо попробовать отыграться. Была не была. Будто четыре рюмки водки выпил. Вот еще два франка. Мысю, мысю, мысю. Как вас? Эй, красный нос. Давай сюда еще билет. Давай, давай, давай, давай. Поманил к себе канурин крупье с красным носом. Лошадки опять забегали и остановились. Катр объявил опять усатый крупье. «Четвертый номер выиграл», — перевел капитан Васильевич. «А у вас, земляк, какой номер?» тут ты, чтоб тебе провалиться! А у меня пятый!» «На четыре четвертака умыл купца! Надо еще попробовать! Не пропадать же моим четырем четвертакам! Красный нос! Комензи! Комензи! Комензи! Комензи! Еще билет!» Канурин проиграл и в этот раз. «Что же это такое? Опять проиграешь?» — восклицал он. «На шесть четвертаков уж мне полушубок вычистили. Ловко! Нет! Нет! Нет! Так нельзя оставить! Надо отыгрываться! Весь полк переморю. а добьюсь, что за болезнь! Билет, Мусю, билет! Поворачивайся, поворачивайся! Да нельзя ли разменять золотой?» «А вот та дама с на лбу два раза подряд до четырнадцати франков выиграла», указала ему Глафира Семеновна. «Вот счастье-то!» «Что мне за дело, да дамы с челкой? матушка? Я знаю, что вот меня не пита, не едено, уж на шесть четвертаков наказали!» Снова забегали лошадки и остановились. «Ну что?» бросилась Глафира Семеновна к конурину, стоявшему с развернутым билетом и смотревшему на свой номер. В ответ тот плюнул. «По, ты пропасть! У меня третий номер, а выигрывает второй!» «Восьми четвертаков уж нет! Но нельзя отставать! Не бросать же им зря деньги! Мусю, мусю, мусю, Гебензи, гебензи, гебензи, гебензи!» «Да что вы по-немецки-то? Здесь ведь французы!» «Поймет! На свинячем поймет, коли видит, что деньги можно взять!» Опять проигрыш. Но что же это такое? А -а -а! Маленького золотого уж не досчитываюсь, восклицал Конурин. Неужто до большого золотого добивать? Давайте земляк пополам ставить. Вы, Франк, и я, Франк. А вось на два счастья лучше будет, предложил ему капитан Васильевич. Ходит. Вот Франк. «Но все-таки я для себя я отдельный билет возьму». «А дамам положительно счастье», — говорила Глафира Семенна. «Вот и сейчас другая дама взяла четырнадцать франков. На два франка четырнадцать франков. Что ж, ведь это двенадцать франков барыша. Это совсем хорошо. Я, Николай Иванович, тоже хочу попробовать сыграть, ежели здесь такое счастье дамам». «А трудности в игре ведь тут никакой? Дай-ка мне несколько франков». «Вот тебе франковый пятак!» И Николай Иванович подал жене серебряную пятифранковую монету. «Белье! Донеймо аля, белье!» кричала крупье Глафира Семенна. Билет взят. Лошадки завертелись. Глафира Семенна проиграла от нее чертыхался Конурин. Он тоже проиграл. «Нет, здесь положительная подсадка», — говорил он. «Дама выиграла! Дама!» «А почем я знаю, какая это дама? Может быть, эта дама своя, подсаженная?» «Да подсаженная и есть! Вон она перемигивается с красным носом, который билеты продает!» Игра продолжалась. К выданным ей пяти франкам Глафира Семеновна взяла уже у мужа еще франк на билет. «Ведь вот что удивительно. Как только я начала играть, сейчас мужчины стали выигрывать. Вот не задача -то, — бормотала она мужу, принимая от крупье третий билет. «Положительно здесь карманная выгрузка и больше ничего. Просто дураков ищут» поддакнул ей тот и прибавил. «Погоди! Вот на пробу и я возьму себе билет!» «Месье! Месье! Анкор белье — крикнул он Крупье. Лошадки завертелись и остановились. «Уит!» — раздался возглас у стола. Глафира Семенна глядела в свой развернутый билет и вдруг вскрикнула. «Выиграла! Выиграла! Николай Иванович, я выиграла! Уит! «Восьмой! У меня номер восьмой! Опять счастье к дамам перешло!» И она замахала перед крупье своим билетом. Крупье подошел к ней и стал отчитывать четырнадцать франков.